Глава вторая. Все, что дорого. «Эй, Нандо, ты пить хочешь?» Это был мой товарищ по команде Густаво Зарбино. Он сидел на корточках рядом со мной, прижимая к моим губам горсть снега. Снег был ледяным и обжег горло, когда я попытался его проглотить. Но меня так томила жажда, что я проглотил его и запросил еще. Миновало уже несколько часов с тех пор, как я пришел в сознание после долгого забытья. Теперь в голове у меня прояснилось и появилась масса вопросов. Покончив со снегом, я поманил Густава нагнуться ко мне поближе. — Где мама? — спросил я. — Где Суси? С ними все в порядке? Лицо Густава не выражало никаких эмоций. «Тебе надо отдохнуть», — проговорил он в ответ. «Ты еще очень слаб». Он отошел, и некоторое время другие ко мне не подходили. Снова и снова я умолял их сообщить какие-нибудь новости о моих близких, но я мог лишь шептать, и мне трудно было сделать вид, что они меня не слышат. Я лежал, дрожа на холодном полу обшивки самолета, остальные сновали мимо меня, а я напряженно вслушивался и оглядывался, надеясь разобрать голос сестры или увидеть лицо матери. Как же отчаянно мне хотелось увидеть теплую улыбку матери, ее выразительные синие глаза. Хотелось, чтобы она обняла меня и сказала, что все будет хорошо. Эухения была эмоциональным средоточием жизни в нашей семье. Ее мудрость, сила и мужество – были основой нашего существования. И я так сильно нуждался в ней сейчас, что ощущал от этого настоящую физическую боль, более сильную, чем холод или тяжелый стук в голове. Когда Густаво вернулся с очередной пригоршни снега, я схватил его за рукав. — Где они, Густаво? — настаивал я. — Прошу тебя, скажи. Густаво посмотрел мне в глаза, И, должно быть, понял, что я готов к ответу. «Нанда, ты должен быть сильным», — произнес он. «Твоя мать мертва». Оглядываясь в прошлое и снова переживая этот миг моей жизни, до сих пор не понимаю, как это известие не убило меня. Никогда еще я так сильно не нуждался в материнской ласке. И вдруг он говорит мне, что я никогда больше не почувствую ее прикосновения. На краткий миг горе и паника взорвались у меня в сердце с такой силой, что я испугался, как бы не сойти с ума. Но тут неожиданно в голове у меня будто кто-то сказал таким ясным и отстраненным голосом, что показалось, будто кто-то прошептал мне на ухо. Голос сказал «Не плачь, слезы отбирают соль. Тебе понадобится соль, чтобы выжить». Эта отстраненная мысль и то, насколько хладнокровно прозвучал произнесший ее голос, поразили меня. Не плакать по маме? Не оплакивать величайшую потерю в моей жизни? Я оказался в Вандах, я вот-вот замерзну насмерть, у меня разбита голова, и мне нельзя плакать? Голос раздался снова. Не плачь. Это еще не все, — продолжил Густаво. Панчита мертв, и Гвида тоже, и многие другие. Я слабо повел головой, не в силах поверить услышанному. Как такое могло случиться? Рыдания застряли у меня в горле, но не успел я дать волю горю и поддаться потрясению, как голос зазвучал снова, теперь громче. Они все умерли. Они стали частью твоего прошлого. Не трать зря силы на то, что тебе не под силу контролировать. Ждать с нетерпением. Смотри в будущее. Мысли четко. Ты выживешь. густава до сих пор стоял на коленях возле меня, и мне захотелось схватить его и встряхнуть как следует, чтобы он сказал, что все это ложь. Потом я вспомнил о сестре и, не прилагая никаких усилий, сделал то, что требовал от меня голос. Я отодвинул горе от потери матери и друзей в прошлое, и разум заполнился диким страхом за сестру. Несколько мгновений я в упор смотрел на Густава, собираясь с духом, но потом все-таки задал вопрос, который должен был задать. густава где Суси?» «Она вон там», — ответил он, указывая на хвост самолета. «Но очень сильно ранена». От его слов все для меня изменилось. Собственные мои страдания исчезли, и меня охватило настоятельное желание добраться до сестренки. С трудом поднявшись на ноги, я попытался сделать шаг, но от боли в голове перед глазами все поплыло, и я кулем осел на пол. Потом все немного прояснилось. Я полежал немного, затем осторожно перекатился на живот, оперся на локти, И так пополз к сестре. Пол вокруг меня был усеян мусором, напоминавшим о том, как резко оборвалась наша привычная жизнь. Мне попадались треснувшие пластиковые стаканчики, разбросанные журналы, раскиданные игральные карты и дешевые книжки в мягких обложках. Покореженные кресла были сложены в беспорядочную кучу возле переборки кабины. Пока я полз... По обе стороны прохода видны были погнутые и сломанные металлические кронштейны, на которых раньше крепились кресла. На мгновение я представил себе, какая же страшная сила сорвала кресло с таких надежных креплений. Сантиметр за сантиметром я полз к Сусе, но был очень слаб и продвигался медленно. Вскоре силы у меня иссякли. Я опустил голову на пол, чтобы отдохнуть, но тут почувствовал, как чьи-то руки подняли меня и понесли вперед. Кто-то помог мне добраться до хвостовой части самолета, где на спине лежала Суси. На первый взгляд мне показалось, что она вовсе не ранена. На лбу у нее остались следы крови, но кто-то явно умыл ей лицо и пригладил волосы. Кто-то сидел рядом, утешая ее. На ней было новое пальто, купленное специально для этой поездки, Красивая пальтишка из кожи антилопы, и щека Суси лежала не на ледяном полу, а на мягком меховом воротнике. Друзья уложили меня рядом с сестрой. Я обнял ее и прошептал ей на ухо. — Я здесь, Суси. Это я, Нандо. Она повернула голову и посмотрела на меня своими глазами цвета мягкой карамели но ее взгляд был несфокусированным. Мне кажется, она так и не поняла, что это я. Она пошевелилась под моими руками, будто хотела придвинуться ближе, но потом тихо застонала и отстранилась. Ей было больно, и я дал ей найти менее болезненное положение, а затем снова обнял ее и обхватил руками и ногами, чтобы хоть немного согреть. Так мы лежали с ней несколько часов. Большую часть времени она молчала, иногда всхлипывала или негромко стонала. Время от времени она звала маму. — Мамочка, прошу тебя, — плакала она. — Я так озябла. Пожалуйста, мамочка, давай пойдем домой. Эти слова ранили мое сердце словно стрелы. Суси была маминой любимицей, и они с матерью всегда были особенно нежны друг с другом. Они были так схожи по темпераменту, обе ласковые, терпеливые и добрые. Они всегда так хорошо друг с другом общались, что не помню, чтобы они когда-нибудь ссорились. Они часами могли быть вместе, возились на кухне, гуляли или просто болтали. Помню, как они много раз сидели на диване, склонив головы друг к другу, шептались, кивали, посмеивались над какими-то общими секретами. Видимо, у сестры не было тайн от матери. Она всегда все ей рассказывала. Она доверяла маминым советам и всегда искала ее помощи в том, что было важно для нее. В вопросах дружбы, учебы, одежды, амбиций, ценностей и, конечно же, умения вести себя в мужском обществе. Суси переняла от матери украинки покладистый стойкий характер и всегда с удовольствием слушала рассказы о происхождении нашей семьи и жизни в Восточной Европе. Помню, как каждый день, когда мы усаживались выпить после занятий в школе по чашечке «Кафе кон лече» — кофе с молоком, Суси упрашивала бабушку Лину рассказывать о хуторе, на котором та родилась, о том, как холодно и снежно бывало там зимой, и как всем жителям приходилось делиться и работать сообща, чтобы выжить. суся понимала, чем пожертвовала Лина, чтобы приехать сюда. И я думаю, что именно эти рассказы помогли ей ощущать связь с прошлым нашей семьи. Суси, как и мать, всей душой любила домовничать, но отнюдь не была домоседкой. У нее было множество подруг, она обожала музыку, танцы и вечеринки, и так же страстно, как любила домашнюю жизнь в Монтевидео, всегда мечтала увидеть другие места. Когда ей было 16, Суси целый год училась по обмену во Флориде, и прожила это время в американской семье, после чего полюбила США. «Там все возможно», — повторяла она мне. «Там можно мечтать о чем угодно и воплотить это в реальность». Ее мечтой было продолжить учебу в колледже в Штатах, и она часто заговаривала о том, чтобы остаться там и после окончания обучения. «Кто знает», — говорила она не раз, — «может, я найду там себе мужа и стану настоящей американкой?» В детстве мы с Сусей были верными товарищами по играм. Затем мы повзрослели, и я стал ее доверенным лицом. Она поверяла мне свои секреты, делилась своими надеждами и тревогами. Помню, она вечно переживала из-за своего веса, называя себя слишком толстой, но это было вовсе не так. У нее были широкие плечи и бедра, но она была высокой, стройной и пропорционально сложенной. Она была крепкой и гибкой, как гимнастка или пловчиха. Но истинная красота скрывалась в выразительных, ясных глазах цвета мягкой карамели, в чудесной коже, милом характере и силе, которой светилась ее приветливое доброе лицо. Суси была молода, и у нее пока не было настоящего ухажера, и я знал, как она беспокоится, что парни считают ее не слишком привлекательной но я, глядя на нее, видел в ней настоящую красавицу. Но как мне было убедить ее, что она — настоящее сокровище! Моя младшая сестренка Суси была мне дорога с того самого дня, как родилась. Впервые взяв ее на руки, я понял, что всегда буду защищать ее. Лежа рядом с ней на полу самолета, я вспоминал день на пляже, когда мы оба были еще детьми. Суси была совсем малышкой а мне было лет пять-шесть. Она играла на песке, и солнце светило ей прямо в глаза. Я не плавал и не играл, а постоянно смотрел за ней, следил, как бы она не забрела к самой воде, где ее мог подхватить прибой, как бы не отправилась бы в дюны, где ее мог утащить какой-нибудь незнакомец. Я никогда не выпускал ее из виду. Я внимательно смотрел на всякого, кто подходил к ней. Еще ребенком я понимал, что пляж полон опасностей, и надо быть бдительным, чтобы защищать сестру. Желание защищать ее усиливалось по мере того, как мы становились старше. Я взял за правило знакомиться с ее друзьями, посещать места, в которые она ходила, и когда вырос настолько, что мог уже водить машину, стал верным шофером для Суси и всех ее подружек. Я отвозил их на танцульки и вечеринки, а потом встречал и привозил обратно. Мне нравилось это делать. Приятно было осознавать что со мной они будут в безопасности. Помню, как возил их в большой кинотеатр в нашем районе. Там собирались все наши друзья. Она усаживалась со своей компанией, а я со своими друзьями, но не переставал поглядывать в ее сторону в темноте постоянно проверяя, все ли у них там в порядке. В такие дни и был уверен, что она знает, что я рядом, и смогу помочь, если надо. Другие девочки могли бы возненавидеть такого братца, но мне, думается, Сусе нравилась моя забота, ведь именно благодаря этому мы так сблизились. Теперь, сжимая ее в своих объятиях, я ощущал страшную беспомощность. Вид ее страданий приносил мне невыразимую боль, Но я ничего не мог поделать. Всю свою жизнь я был готов на что угодно, лишь бы защитить Суси и оградить ее от бед. Даже сейчас, в разбитой скорлупе самолета, я с радостью отдал бы свою жизнь, если бы только этим можно было прекратить ее мучения и отправить домой к отцу. Отец, во всем этом хаосе и неразберихе у меня не было времени подумать, что ему пришлось пережить. Он наверняка узнал о крушении еще три дня назад, и все это время живет с мыслью о том, что потерял нас всех. Я хорошо знал его. Знал, насколько он разумен и практичен, и понимал, что он не позволит себе роскошь ложной надежды. Выжить в авиакатастрофе в Вандах в такое время года невозможно. Теперь я ясно видел его, моего сильного, любящего отца представлял себе, как он мечется в постели, потрясенный невообразимой потерей. После всей его заботы о нас, всей его работы и умения спланировать жизнь на годы вперед, со своей верой в то, что в мире царит порядок, с уверенностью в нашем счастье, как ему было вынести жестокую правду, он не сумел нас защитить, не сумел защитить нас. Сердце у меня разрывалось на части, при мысли о нем, и боль от этого терзала меня сильнее, чем жажда, холод, мучительный страх и сокрушительная пульсация в голове. Я представлял себе, как он оплакивает меня. Оплакивает меня. Я не мог смириться с мыслью о том, что отец считает меня погибшим. Я ощутил острое, почти неистовое желание оказаться рядом с ним, утешить его. Сказать, что позабочусь о сестре. Доказать ему, что он вовсе не потерял всех нас. «Я жив», — прошептал я ему. «Жив». Как же сильно нужна мне сейчас была отцовская сила и мудрость. Конечно, будь он здесь, он бы придумал, как нам вернуться домой. Но по мере того, как день клонился к вечеру, становилось все холоднее и темнее, и я впал в состояние полного отчаяния. Мне казалось, что отец далек от меня, словно я уже стал душой на небесах. Казалось, сквозь разлом в небе мы провалились в какой-то ледяной ад, откуда невозможно вернуться в обычный мир. Как и другие парни, я знал мифы и легенды, герои которых попадали в страшный подземный мир или их кто-то заманивал в заколдованные леса, из которых нет выхода. В борьбе за возвращение домой им приходилось выдержать множество испытаний. Они сражались с драконами и демонами, состязались в смекалке с колдунами, бороздили полные опасности моря Но даже этим великим героям, чтобы добиться успеха, требовалась магическая помощь, подсказка мудрого волшебника, ковер-самолет, секретный амулет, Чудесный меч. А мы? Мы только группа не знающих жизни юнцов, которым и страдать-то ни разу еще не доводилось. Мало кто из нас когда-либо видел снег. Ни один из нас никогда не бывал в горах. Где мы найдем нашего героя? Каким волшебством сможем перенестись домой? Я зарылся лицом в волосы Суси, сдерживая рыдания Затем, словно само собой, в моем сознании вспыхнуло старое воспоминание. История, которую отец рассказывал мне бесчисленное количество раз. В молодости он был одним из лучших гребцов Уругвая. И вот однажды летом он отправился в Аргентину, чтобы принять участие в гонках на участке реки Уругвай, известном как Дельта Дель Тигре. Селлер был сильным гребцом Он быстро оторвался от большинства участников вместе с одним спортсменом из Аргентины. Они неслись вперед, что называется «ноздря в ноздрю», не останавливаясь, напрягая все силы, чтобы выиграть хоть малейшее преимущество. Но когда уже был виден финиш, все еще было неясно, кто победит. Отец рассказывал, что легкие у него словно жгло огнем, а ноги сводило судорогой. Ему хотелось согнуться, жадно глотая воздух и не мучиться больше. Будут и другие гонки, — сказал он себе и почти опустил весла. Но потом он взглянул на своего соперника, что греб бок о бок с ним, и увидел настоящую муку на лице того человека. «Я понял, что он страдает точь в точь, как я», — рассказывал мне отец. «Поэтому я решил, что все-таки не сойду с дистанции. я решил Потерпеть еще немного. С новой решимостью Селлер погрузил весла в воду и принялся грести изо всех сил. Сердце его бешено колотилось, живот скрутило, а мышцы словно отрывались от костей. Но он заставил себя бороться, и когда гребцы достигли финиша, нос гоночной лодки отца опередил лодку соперника на несколько сантиметров. Мне было лет 5 когда отец впервые рассказал мне эту историю. И я поразился, представив, как отец уже был готов сдаться, а затем вдруг каким-то образом вновь обрел волю и терпение. В детстве я просил его рассказывать мне об этом снова и снова. Мне никогда не надоедало слушать его, и я всегда хранил в душе героический образ отца. Много лет спустя, когда я приходил к нему в контору хозяйственного магазина, и смотрел, как он допоздна работает, склоняется над письменным столом, щурится сквозь толстые очки на стопке счетов и бланки заказов, я по-прежнему видел молодого героя на реке в Аргентине. Представлял себе, как он страдает, борется и не сдается. Этому человеку было известно, где конец дистанции, и он был готов на все, лишь бы добраться туда». Лёжа на полу разбитого самолёта рядом с Суси, я думал о том, как отец боролся на Аргентинской реке. Я пытался обрести в себе такую же силу, но ощущал лишь безнадёжность и страх. Мне слышался голос отца, его давний совет. «Будь сильным, Нандо, будь умным, сделай всё, чтобы тебе повезло». «Заботься о тех, кого любишь!» Сейчас эти его слова вызывали у меня только темное ощущение утраты. Суси тихо стонала и вздрагивала в моих объятиях. «Не бойся», — шептал я ей, — «нас найдут, нас вернут домой». Не знаю, верил ли я сам в то, что говорил или нет. Единственным желанием сейчас было утешить сестру. Солнце садилось, и когда свет внутри самолета потускнел, холодный воздух стал еще более ледяным. Остальные, кто уже пережил две долгих ночи в горах, устраивались на ночлег и готовились к мучениям, которые, как им было известно, ждали нас ночью. Вскоре в самолете стало совершенно темно, и холод набросился на нас, терзая, как в тисках. От лютого мороза перехватывало дыхание. Холод казался живым, враждебно настроенным, наделенным сознанием хищника, и не было никакого способа отбить его атаку, кроме как прижаться ближе к моей сестре. Само время будто застыло на месте. Я лежал на холодном полу самолета, коченея под ледяными порывами ветра, задувавшего во все щели и трещины, и беспрестанно дрожал шли бесконечные часы, а я был уверен что до рассвета остается всего несколько мгновений. потом кто нибудь с подсвеченным циферблатом часов говорил который час и я понимал что прошло только несколько минут. я провел эту долгую ночь с трудом переводя дыхание и отчаянно стараясь не замерзнуть, отсчитывая один неверный стук сердца за другим и каждое мгновение приносила отдельное мучение. Когда мне казалось, что еще немного, и я больше не выдержу, я привлекал Суси ближе к себе, и мысль о том, что так я хоть немного облегчаю ее страдания, помогала мне оставаться в здравом уме. В темноте мне не видно было лицо Суси, слышно было лишь, как она с трудом дышит. Я лежал возле нее, и моя любовь к ней — К погибшим друзьям и утраченной семье мысли о собственной жизни и будущем неожиданно оказавшимся столь хрупким наполняли мое сердце такой глубокой болью что она высосала у меня все силы так что на мгновение мне показалось что я вот вот потеряю сознание но я взял себя в руки и придвинулся ближе к сусе и обнял ее как можно нежнее помня о ее ранах и, борясь с желанием сжать ее изо всех сил. Я прижался щекой к ее щеке, чтобы ощущать на своем лице ее теплое дыхание, и не отпускал ее всю ночь ни на миг. Обнимал нежно, но очень крепко, словно мою любовь к ней, весь мир и радость, которые я когда-либо испытал и еще только испытаю в будущем, как будто крепко обнимая ее, Я мог не дать ускользнуть всему, что было мне дорого.